Глава сороковая «Вечер задался на славу», — так бы сказал любой завсегдатый, развлекающийся в клубе вместе с нами. Ника подняла на уши всех своих знакомых, не считая диджея и новоиспечённого ухажёра. Цветомузыка неоновыми полосами разрывала танцующих ребят, создавая эффект преломления. «Влад закружил меня в крепких объятиях, Смеясь и радуясь, я совсем позабыла о недавней стычке со своим бывшим женихом. Слова Стаса на фоне теперешних событий померкли, и я словно освободилась от него. Навсегда. Чувствуя себя защищённой в крепких руках Влада, разве нужно было что-то ещё? Музыка динамично разрывала танцпол. Запыхавшись, мы с Владом убежали к нашему столику, прикипая к прохладительным напиткам. Всё равно задумчивый взгляд моего фотографа не давал мне покоя, словно он собирался что-то сказать, но не находил подходящего момента. «Не бери в голову, произошедшее со Стасом», — тихо сказала я, думая, что из-за конфликта на улице Влад переживал. Мой любимый сделал пару глотков холодной воды, затем поставил запотевший стакан на стол. Долгий взгляд в никуда начинал нервировать меня. «Влад!» — поворачиваясь полубоком, я придвинулась к нему, затем провела по твёрдой скуле, обросшей порудневной щетиной. Поймав его потемневший карий взгляд, я ощутила нарастающее волной желание. «Что случилось? Ты можешь мне сказать?» Помня недавний разговор о том, что он хотел чем-то поделиться со мной, я не настаивала, и тем не менее внутри закрались тревожные нотки. Влад дарил меня таким всепоглощающим взглядом, в котором читалась только любовь ко мне. И ещё страх. Но к чему вдруг такая эмоция? Я нахмурилась. Лиза. Его хрипловатый тон пронзил мою душу до самых хрупких струн. Сегодня всё пошло не так, как я планировал. Да и вообще всё не так. По возвращении я вдруг понял, каково это любить кого-то так же, как этот некто любит тебя». Влад вздохнул, навевая на меня недоумение. Конечно, слова, которыми он только что описал наши чувства, стоили многого. «Я вообще не планировала влюбляться, Влад», — пряча ухмылку, перебила его. Мой любимый лукаво вздёрнул правую бровь, игриво напоминая о нашей первой встрече с ним. Но я влюбилась по-настоящему. Глядя ему в глаза, фраза сама собой обрела весомый смысл, и мы оба почувствовали разницу. Не обращая никакого внимания на громкую музыку, мы слышали только друг друга. Ощущая невидимую связь, которая с каждой секундой становилась сильнее, лишь ещё больше будоражила каждую нервную клеточку. Ещё несколько недель назад Я бы назвал себя чокнутым, если бы мне заявили, что я встречу любимую и буду готов жениться на ней. Влад потянул руку к карману. Обычно так делали, когда чувствовали себя неуверенными и пытались скрыться от собеседника. Затем он с самодовольной ухмылкой подмигнул, на что я обернулась, чтобы посмотреть, кому был отослан сигнал. Ника... Взобравшись на сцену, показала нам класс обеими руками и с самодовольной улыбкой во все 32 зуба облокотилась на диджея. Эмилия тоже направлялась в нашу сторону, словно девчонки что-то предвкушали, но только не я. Странности какие-то. Но как только я вернула своё внимание на Влада, тот уже держал в ладони маленькую коробочку. «Что это?» со страхом переспросила, растерявшись. «Это?» Влад повертел вещицу перед нашими лицами, будто принялись рассматривать бриллиант. Затем одним резким движением коробочка открылась. «Кольцо, Лиза. Влад одарил меня кошачьим хитрым взглядом, который доводил до мурашек по коже. Взяв мою правую руку в свою левую, он вложил футлярчик мне на ладонь». Мгновенно заиграла та самая музыка, под которую мы танцевали в самый первый раз. Я ощутила пробежавшийся холодок по спине, словно наваждение. Я не верила своим глазам, что это происходило со мной прямо сейчас. Нет, конечно, в парке Влад обмолвился о предложении, но мне тогда показалось, что просто сгоряча, ведь любовь и не на такие поступки подталкивает». Ребята на танцполе затаили дыхание, глядя на нас с Владом. Дрожь охватила всё моё тело, а коробочка выдала меня с головой. Мой фотограф улыбнулся, правый уголок его сомкнутых губ притягивал моё внимание, а я безумно желала его поцеловать и просто забыться, раствориться и представить, что никакого предложения не было. Обычная фантазия. Боже, Ведь мы только начали строить отношения, узнавать друг друга. Казалось, я окончательно потерялась в переживаниях всей ситуации. «Выходи за меня, Лиза!» Серьёзный тон Влада мигом отрезвил. Я уже слышала эти слова, но... Произнесённые моим фотографом, они имели намного большее значение и... обещание. Лиза! «Чёрт бы тебя побрал! Говори уже «да!»» Из зала раздался возбуждённый выкрик Эмилии. Я передёрнулась, повернувшись полубоком к толпе, ожидающей моего решения. «Говори «да!» — подхватила Ника, вырвав из рук диджея микрофон. Характерный звук из динамиков оглушил всех отдыхающих ребят. Некоторые похватались за свои уши, защищая от писка и металлического скрипа. «Наша» — мелодия — вновь заполонила зал, постепенно повышая громкость. Как в медленной съёмке кино, не иначе. Я даже представила этот момент, словно глядела на себя побледневшую со стороны. Повернувшись вновь к нему лицом, я долго смотрела ему в глаза — ставшие для меня родными и самыми любимыми. Хмурость, осевшая на его лице, периодически сменялась задумчивостью, но чаще всего, когда Влад смотрел на меня, я чувствовала его любовь, не влюблённость, а именно любовь. Говорят, что такого не бывает, когда ты мгновенно ощущаешь свою вторую половинку, но, видимо, мы стали исключением из правил. «Да?» Мой ответ скорее оказался вопросом, но Влад широко растянул губы в улыбке, одаривая меня ослепительным, искренним счастьем. «Да!» — подхватил он, а за ним раздались бурные аплодисменты совершенно чужих нам людей. Обнимая меня, Влад прикипел к моим губам, даря крышесносные ощущения. Я будто угодила в бесконечную карусель блаженства, утопая в нескончаемом водобороте высших чувств. Это точно новая ступень, со страхом, на которую я только что ступила. Тёплые объятия моего мужчины расслабили меня, и я перестала дрожать, потому что самое неожиданное оказалось безмерно приятным. Всё ещё держа в руке коробочку, я наслаждалась её мягкостью, бархатная, словно листочки той самой розочки, что была мне подарена мимом. Столько времени прошло, но на самом деле всего ничего. Отпрянув от любимого, я не могла нарадоваться, а слезы счастья мгновенно застилали пеленой глаза. Париж. Город любви. Об этом пестрят все книги, начиная от художественных и заканчивая самыми обычными журнальными статьями. Но, как оказалось, у любви бывает множество сторон, и некоторые из них на самом деле проявили истинную сущность. Думая, что любила Стаса, я всего лишь питала иллюзии и мечты о счастливой семье. Ведь мой бывший жених делал всё, чтобы мне приходилось видеть только одну сторону медали. Встреча с Владом хорошенько встряхнула зыбкую почву под ногами. Разразившаяся глубокая яма под ними заставила окунуться меня в ледяную воду, пробуждая от долгого сна. Рядом с моим фотографом я снова начала дышать и наслаждаться любовью, не в одностороннем порядке. На то и давалась пара чтобы отношения строили обе половинки одного целого и единого. «Я хотел бы надеть кольцо тебе на палец». Влад осторожно вынул золотой ободочек с одним-единственным камушком. «В свете софитов мало что можно было разглядеть, но разве оно важно?» «Лиза, я приготовил небольшую речь, но...» Шумно сглотнув, Влад пристально впился взглядом в мое лицо. «Слова могли бы оказаться всего лишь словами, а я хочу показать на деле, что моя любовь к тебе с каждым днём будет только расти, и я готов доказывать это каждое мгновение, проведённое рядом с тобой. Всё потому, что мне всегда будет мало». «И мне будет мало», — подхватила я, разделяя чувства с любимым, словно он читал мои мысли. Надев на мой безымянный палец кольцо, я долго разглядывала его. Неприметное, аккуратное, но элегантное и утончённое. Именно таким был Влад. Никакой вычурности. А потом я сама притянула моего любимого и наградила ещё одним сладким поцелуем, закрепляя таким образом наш союз. Две недели спустя. «Счастье любит тишину», — так голосила народная мудрость, которую мои родители частенько проговаривали дома. Так вот, сообщив им о нашем решении с Владом пожениться, они обрадованно дали согласие. Папа, конечно, устроил допрос с пристрастием, но мой любимый выдержал все его нападки. Мы с мамой только посмеялись. Наша встреча с родителями «Прошла по скайпу буквально на следующий день, потому что нам не терпелось поделиться радостью со своими близкими. Родители Влада вели себя более сдержанно, в отличие от моих, но объяснения тому были слегка напряжённые отношения между ними». «Лиза, я не могу так долго откладывать разговор». Нахмурившись, Влад захлопнул крышку ноутбука и, скрестив руки, сел на край своего рабочего стола. Я находилась вместе с ним в его кабинете и сидела на диванчике, читая несколько интересных статей, которые были написаны о фирме Стаса. Этот подлец погряз в таких долгах, что даже врагу не пожелаешь. А он искал спонсора, способного вывести всё на себе и при этом ничего с него не взять. Так, словно подарок для маленького мальчика. «Какой же слепой я была, уму непостижимо!» Но больше всего я волновалась за Леру и её сына. Это здорово причинит вред мальчишке, если только сама подруга не станет придавать значение. На днях нам удалось даже созвониться. Разговор, конечно, получился натянутым, но, как сказала Ника, прогресс. Шаг за шагом, и все точки расставятся по своим местам. Влад эти две недели с головой ушёл в работу. А ещё у него намечалась очередная выставка, посвящённая влюблённым, которые так долго искали свои половинки. Как бы я ни пыталась пробраться в его коморку, где он проявлял снимки, мой любимый наотрез отказался показывать мне их. Но задумчивый и хмурый вид завладел моим мужчиной, потому что он не находил себе места. Как только мы собирались поговорить, нас обязательно прерывали, То звонок с работы, то девчонки мои. И так все 14 дней. «Всё в порядке. Если ты спешишь или не хочешь говорить, я пойму». Заторопилась я, поглядывая на время. Совсем скоро должны были доставить посылку из Москвы. Я попросила коллег с работы выслать мне мои наработки. Договорившись с начальником, теперь я могла спокойно заниматься любимым делом здесь, в Париже. И даже уговорила Влада дать мне шанс устроить его выставку. Но условием с его стороны оказалось, что я до её начала не увижу ни единой картины. Пришлось согласиться. Влад отпрянул от стола и подошёл ко мне, присев передо мной на корточке. Его мягкие тёплые ладони накрыли мои коленки, а взгляд, проникающий под кожу, мгновенно привозил и приворожил к себе. Меня настораживало подобное поведение любимого. Как-то слишком затронула его проблема, о которой он собирался сообщить мне. «Я собирался сказать тебе еще в клубе, но ситуация вышла из-под контроля», — начал он, целуя мою кисть. Горячие губы Влада, соблазняюще действовали на меня, и мне мгновенно хотелось оказаться в интимных ласках моего мужчины. Затем Любимый прильнул к моей ладони щекой, обращая внимание на меня. Словно густые и тёмные тучи над нами опустились, навивая неприятные мысли. «Помнишь, я рассказывал тебе о девушке, об отношениях, которые не сложились у меня до того, как я встретил тебя?» Я осторожно кивнула, словно предчувствовала приближающуюся катастрофу. Повисла напряжённая пауза, охватившая волнением нас обоих. А потом тишину разорвал звонок в дверь, и мы оба передернулись. Влад выругался, не скрывая своего недовольства. Всё против этого разговора, даже сама судьба не желала его осуществления. «Наверное, доставка», — сказала я, поднимаясь. «Да к чёрту её, курьер подождёт. Я должен уже объясниться». Разозлился любимый, тоже поднявшись вслед за мной с корточек. «Да брось, я мигом!» Обняв Влада, оставила его. «Наверное, я сама боялась этого ужасного разговора и потому прямо сейчас сбежала». Мысли вихрем носились в голове, ведь столько развитий событий успела просчитать, любой бы математик позавидовал. «Меня одолевал страх, что Влад и наша любовь испарятся, И вновь мои мечты о прекрасной семье канут в лету. Особенно сейчас, когда я узнала о беременности. Уже неделю у меня не было менструации, и если сначала я списала всё на нервы и резкую смену обстановки, то сегодня, ранним утром, сердце ёкнуло, и решение пришло незамедлительно. Вот только пока Владу не сообщила, ждала подходящего момента. Дошла до входной двери. Моя кисть на долю секунды замерла в нерешительности, прикоснуться ли к замку. Но я быстро отмахнулась от странных мыслей и, хмурясь, отворила дверь, встречаясь с девушкой на пороге дома, беременной девушкой.